Дела Испании шли плохо, хуже, чем хотелось бы думать гои сознательно отградившему Саваранхуэси от всего, что творилось на свете. втянутый в войну союзной французской республикой флот так и не оправился после тяжелого поражения при мысе Сан-Висенти. Англичане захватили Тринидад. Они преграждают путь товарам из Индии, нападают даже на побережье самой Испании. Огромные военные издержки породили голод и нищету. А директория в Париже наказывает Испанию за то, что она так долго колебалась с заключением Союза. Победоносная республика почила на лаврах, завоеванных ее войсками в Италии, и предоставляет Испании выкручиваться собственными силами. Генерал Бонапарт дошел до того, что свергнул итальянских родственников испанского царствующего дома и забрал их государство. Да, разумеется, союз с Францией – правильный политический шаг. И сейчас, как и прежде, это единственно возможный путь. Но вместо того, чтобы настаивать на выполнении республикой обязательств, предусмотренных договором, Испания только уступает. А все потому что королева и дон Мануэль роздали все должности своим любимцам или даже попросту продали. Ответственные посты занимают недостойные люди, которые не только не пекутся об интересах Испании, но берут от республики взятки. Мария Луиза сама тоже слишком сговорчива. Всякий раз, как она наконец соберется с духом и предъявит решительные требования, Париж посылает ей ценные подарки, и негодующее обвинение превращается в кроткую жалобу. Гоя слушал с немым протестом. Он принадлежит ко двору. Значит, эти люди, раз они так восстают против двора его враги, удивительно, что для Испании гибельно ему идет на благо. Он согласен. Добродушный, веселый Дон Карлос, больше интересующийся своими игрушечными корабликами, чем настоящими, и своим Сантисимо Тринидад. Плохой король. Он согласен царство не Марии и Луизы — несчастье для страны, но если бы они оба были другими, у него не было бы заказов, и даже то, что генерал Бонапарт отобрал у брата Марии и Луизы герцогство Пармское, ему, го, и пошло на пользу, кто знает». Ведь если бы именно это обстоятельство не вынудило Пармского престола наследника, его супругу-инфанту, провести лето в Аранхуэси, Дон Карлосу, может быть, не пришла бы в голову блестящая мысль повелеть своему придворному живописцу изобразить всех нас вместе? Несмотря на такие рассуждения, негодование собеседников на своих корыстных правителей Испании передалось эгои, Господа правители, верно, положили немало трудов, чтобы довести до такого полного истощения столь благословенную страну, как наша. Эти слова Хавильянаса и тон, каким они были сказаны, звучали в ушах у Гойи. Но он мотнул массивной головой. У него свои заботы. Он собирается обратно в Анмхуэс. Хосефи? За эти несколько дней он почти не уделял внимания, сейчас это его мучило. В конце концов, он не собирается прятать от нее свою работу. Теперь, после того, как показал ее Калитане, Агустин, с несколько смущенной улыбкой подвел он ее к эскизам. Попробовал объяснить, что задумал. Она достаточно разбиралась в живописи, чтобы из его этюдов и объяснений понять, к чему он стремится. Она представила себе картину в законченном виде и не могла решить, хорошо это или нет. От полотна, несомненно, будет исходить то чудесное, ослепительное сияние, о котором он говорил, и лица королевской четы и принцев будут резко выступать из него. Но с этюдов на нее глядели злобные лица, а от законченной картины Которую она себе представила, ей стало холодно. Она боялась, что в картине будет какой-то вредный дух, какое-то еретическое, опасное, крамольное начало. Конечно, их величество и в жизни не очень красивы, но на портретах Рафаэля Менкса.